Соединили сразу. Дежурный сообщил, что Младена нет на месте. Однако меня это не обрадовало. Уж если предстоит нахлобучка, пусть это произойдет как можно скорее. Я коротко сообщил дежурному о случившемся, попросив обо всем доложить Младену. Под конец спросил, есть что-нибудь для меня? Да, есть кое-что. Товарищ Младен ждал вашего вызова. Он просил вас связаться с ним завтра в семь часов. Он будет на месте. Закончив разговор, я выкурил сигарету, размышляя, что можно сделать в сложившейся ситуации, выискивая какой-нибудь контрход, но ни до чего путного не додумался. Позвал своего сотрудника и сказал ему, что мы возвращаемся в Порт-Руж. Он, как и я, был подавлен неудачей. За всю дорогу мы не проронили ни слова. На развилке при въезде на Пулскую автостраду мы увидели машину из управления с нашими товарищами, которых я выслал к шоссе. Они, оказывается, встретили милицейскую патрульную машину, и патрульные сообщили, что черный Volkswagen в сторону Пулы не проезжал. Поэтому они повернули назад в надежде, что нам повезло больше. К сожалению, они ошиблись. В Порторожо Я вернулся в конец расстроенным. Бору нашел у кафе Сузанна. Хотя уже давно перевалило за полночь, и кафе было закрыто, он сидел на опустевшей террасе, с понятным нетерпением поджидая меня. Ему сообщили, что Цернкович вышел из отеля, а я пустился за ним в погоню. Что случилось дальше, он не знал. Я устроился рядом с ним, поблагодарил товарищей за сотрудничество. И когда мы остались одни, поведал о своем невезении. Он не сказал ни слова. Все понятно. Считает, что не его ума дело критиковать старших по званию. Я чувствовал себя подавленным и усталым после всех этих передряг. Рюмка спиртного была бы сейчас весьма кстати, чтобы успокоиться. Было уже поздновато, однако бар в отеле «Палас» сработал. Я пригласил Бору составить мне компанию, но он отказался. Тогда я попросил его отвезти Вучко в отделение милиции, не тащить же мне пса в гостиницу, где мне был заказан номер. Мы расстались, и каждый пошел в свою сторону. В баре я задержался недолго. Оркестр уже ушел, и публики оставалось немного. Мое внимание привлек мужчина с непомерно длинным носом. Еле держась на ногах, он тем не менее осаждал барменшу за стойкой. Изъяснялся он по-итальянски, и, похоже, они плохо понимали друг друга. Выпив свою рюмку, я вышел из бара. Ута уже потихоньку занималась. Предутренняя прохлада освежила меня, и я не спеша отправился берегом в гостиницу. Поспать мне придется совсем немного. На семь назначен разговор с Младеном. Я подумал, что, пожалуй, лучше бы вообще не ложиться, а то подниматься будет куда тяжелее, Может, погулять пока, а там уже и семь. Я повернулся и пошел в другую сторону. Подходя к кафе Ядрон, примостившемуся у самой воды, услышал громкие голоса. Припирались двое. Сделав еще несколько шагов, я увидел красивую, довольно большую яхту, стоящую у мола. Название я не разглядел, и воскрывал парапет. Мужчины стояли возле яхты на берегу. Черноволосый смуглый парень пытался утихомирить того самого носатого итальянца, которого я приметил в баре. В стельку пьяный носатый размахивал бутылкой и не хотел слушаться приятеля, который уговаривал его пойти на яхту и хорошенько проспаться. Я вообще не охотник до подобных сцен, а в таком настроении, как сейчас и подавно, но ретироваться было уже поздно. Носатый меня заметил и, видимо, несмотря на хмель, припомнил, что мы только что виделись в баре. Вырвавшись от приятеля, он ринулся ко мне, протягивая бутылку и вопя на итальянском. «Моей, дружище, выручай! Не дает выпить! Пузырек отнимают! да держи! Пей хоть ты!» Я едва успел поймать бутылку, выскользнувшую у пьяного из рук. Тут он огнал приятеля, подхватил. «Хватит! Хватит, Пьер!» С угрозой произнес он на итальянском. «Я что сказал? Хватит! пораспать — Ну, Пьер, Пьер, — отбивался пьяный, — еще немножко. Я понял, что они тезки, оба зовутся Пьерами. Отпрянув от носатого, шатавшегося из стороны в сторону, я протянул бутылку его трезвому приятелю. — Возьмите, пожалуйста, — сказал я по-итальянски. — Пить я, конечно, не собираюсь, но если вам нужна моя помощь... Нет, — Нет-нет, спасибо, не нужна. Не дал мне договорить. Резвый Пьер. Дружок у меня перебрал, да я с ним управлюсь сам. Я повернулся и пошел своей дорогой, оставив Пьеров разбираться между собой. Не встретя в баре насатова я, может, с большим интересом посмотрел бы на яхту, пришедшую, по всей видимости, из Италии. В этой пары не приходилось сомневаться. Всю ночь проторчали в баре. Небо на востоке стало незаметно бледнеть, еще немного и расцветет. Я пошел к машине, стоявшей неподалеку от паласа. На улицах полные безлюдьи, город еще спал глубоким сном. Огни у входа в бар погашены, спокойствие абсолютное. Я отпер дверцу своей машины. И тут я услышал шаги. Нетвердое, словно сильно подвыпивший, возвращается домой после хмельной ночи а затем страшный хрип. Секунды позже я увидел человека. Он шел через парк от моря и остановился, ухватившись за дерево. Казалось, вот-вот рухнет. Заметив меня, открыл рот, видимо, хотел позвать, однако не смог произнести ни звука. Возиться с пьяными я не люблю, хотя оставить человека в беде, даже если он угодил в нее по собственному легкомыслию, тоже не в моих правилах. Захлопнув дверцу машины, я подошел к человеку. И тут только понял, что он вовсе не пьян. Он был ранен. Одежда мокрая, словно недавно из воды вылез. На груди темное пятно крови, сочившееся из раны. Черное лицо человека, это был негр, посерело от потери крови. Рот его открывался машинально, но голоса не было, одни хрипы. Прежде чем я успел его подхватить, негр потерял равновесие и рухнул на землю. Я поспешно опустился на корточки и приподнял ему голову. Глаза были закрыты, на губах выступила кровавая пена. Я расстегнул мокрую рубашку и прижал крайний носовой платок, чтобы хоть немного приостановить кровотечение. Времени осмотреть рану, наживая она или огнестрельная, не было. Силы раненого были на исходе, он нуждался в срочной медицинской помощи, только бы она подоспела вовремя. Я огляделся, вокруг ни души. Устроил раненого поудобнее, прислонив его спиной к дереву, возле которого он рухнул, и побежал к Джульетте. Переносить его в машину я не решился, опасаясь, что он умрет у меня на руках. К тому же я не знал, где тут в Портороже пункт скорой помощи, так что самое лучшее поскорее вызвать врача.